Сына мести. Азнабиша сидел на куче стега на кустяны. Глаза временами закрывались. Он уплывал в ласковое тепло, но голова неловко клонилась, и он возвращался. Было хорошо. Здесь, в глубоких недрах, когда-то рубили красивейший камень, изобильный древними раковинами. Добытые унесли бесконечными лестницами, пустили на украшение заоблачного дворца. Там каменные улитки и леденели теперь забытые, ненужные никому. Опустевшую выработку населяли порядчики Гайди Яра, пока она не стала им тесновато. Ныне здесь властвовал косохлёст. Учил добрых молодцев, набранных в охрану релиса. А Азнабиша сидел праздно, смотрел. В шершавой стене было вырублено подобие печурки. Заботливая Эльбис сама уложила мякоть, сделала ему гнездо. «Поспал бы», — сказала она, потому что райца вправду спал плохо, тревожился. Стегонки пахли человеческим трудом, печным дымом сушильни, немного сальными вытопками для смазки доспехов. Ничего общего со смрадными войлоками передвижного узилища. Было уютно, не хуже, чем среди книг. «Я тебе дам!» — кричал косохлёст. «Куда вылез геройствовать? Живо в где стоял!» «А ты, зеворотый, чай взялся считать?» У стены горело несколько жирников. Посреди чертога на расколотой чушке, покинутой каменотёсами, сидел царевич Эрелис. -э Чтобы не было скучно, толстой иглой вывязывал уже третий копытца. По сторонам бдели стражи с деревянными бердышами, Остальные ребята изображали, кто Тати, кто Рынт, кто простых мимоходов. Злодеи пытались обмануть охрану. Отвлекали кто как умел. «А что он?» «Будто у сестры моей на микитишках лежал!» Яростно порывался виновный. «Пусти! Рыбам скормлю!» Его бердыш лежал на полу. Он горел местью обидчику, зацепившему за живое. Обережный воевода встряхнул парня. «Я тебя самого к рыбам отправлю. Завтра велю твою матушку поминать, до да погажи И укорил телохранителей, рассеянных в потешной толпе. «А вы дальний круг!» «По что за пропустили? Без пилюхи? По все! Еще раз!» Мой отец с одним дядей-космохвостом улицами ходил. Вздохнула Релиз, меняя клубок. «Надо править так, чтобы любили». Косохлёст зло огрызнулся. «Правь, как хочешь, мое дело злодеев не подпускать!» За каменным выступом царевна Эльбис увечила болвана свитого из подвяленных водорослей. Разила его, как злобного снохача. Метала гвозди, спицы, даже толстые булавки для взбитых волос. Все, что может попасть под руку кроткой андарской царевне. Любо дорого!» Эльбис не давала промашки ни с разворота, ни в кувырке на бегу вот снова вскочила веселая живая свирепая почти красивая лучше бы получилось плечиком дергать сказала не рыжень таково было новое поветрие при дворе владыки ходуга младшие царевны боярские дочери комнатные девки все утратили разум только и делали что вскидывали плечико и косились хлопы ресницами из крашенных першек с лица эльбис пропала всякая радость Осталось желание убить и самой заколоться с Айхьяном, кинжальчиком чести. «Не угодишь вам. Выучила лисий ход». Лебедь проплыла десяток шагов, да так, что парни рот разинули. Старцы ветхие посмотрели, скромности не подобает. «За братом просеменила. Судачат мешки травяные, будто я лисего хода освоить не смогла». Терпеливая нерыжень закатила глаза. «Добро, погожу, доколе уймёшься». И прямо сквозь гущу парней пошла Казнобиша. Тегеляев под кольчужников навалено было много. Найдётся ей местечко присесть. В отличие от Эльбис, натянувшей любимые домашние гачи, витяжница была одета под девичьи. А Знобиша обрадованно завозился. Потянулся встречать. Какой уж тут сон! Не рыжень, не касалась ножками пола. «Подумаешь, лисий ход!» Косохлёстова молодая дружина разволновалась. Лакомые взгляды поплыли за ненаглядной красотой. Рукам опостылило деревянное оружие. Ладони мечтали изведать тепло, упрятанное под атласную душегрею. Косохлёст даже не раскричался бестолку. А она ещё и выбрала одного рынду, минуя невесомо коснулась, крутанула подолом, повела плечикам, На что заемные ресницы? Пушистые крылья вскинулись над зимними родниками. Парень подтонул в тех родниках, даже не барахтаясь, канул на дно. И кончик деревянного ножа указал смертельный удар, больно ткнувшись вниз живота, где уже собралась возрадоваться становая жила. Вот оно, отрезвление. «Голову поверни!» — зло велел косохлёст. Двое тати оказавшиеся крепче на девичьи чары, благополучно подобрались к релису Одному царевич грозил вязальной иглой, но второй-то... «Еще так оплошаете», — зловеще посулил косохлёст, «в шею выгоню». «Девок призовём», — рассудил он нережень. «Пусть гуляют, песни поют. Удальцам смущение причиняют. Может, и я кого облюбую, нам с государыней в подруженьки». Не все же они у матушки Алуши дуры кромешные. И села рядом со знобишей. Вытянула стройные ножки, оправила по нёву, которую нигде в левобережье не опознали бы, как свою. Чем скуку гонишь, райца премудрый? А знобиша с готовностью вытянул из ворота мешочек на длинном гайтане. Вытряхнул в ладонь наконечники для пальцев, деревянные. Очень тонкого дела, подарок и релиса стащил пяттерчатку вложил обрубки пальцев в гладкие деревянные гнезда не рыжение он не стыдился достал церу в кожаном окладе раскрыл наконечники повторяли красивые изгиб пальцев сложенных для письма Были даже ямки подписала или перо ознобившись жалкостяную палочку вычертил по свежему воску не рыж Первые буквы получились правильными и изящными. Последние дались через великую силу. «Не привык еще. Вот, на мозолю. Смотри пока». И стал быстро ровно писать левой рукой. «Хитер!» — прищурилась нерожень. «На что Ардван?» А внимательно посмотрел ей в глаза. «Без Ардвана мне бы, пожалуй, навязали песца. Коему из черной пятери поклоны передают». Она сразу спросила, «Наваана, думаешь?» В тёплом гнезде стало холодно. Азнабиша поёжился, «Трепещу несудимого осудить». «И что? Лучше 10 несудимых казнить, чем одного вора государю приблизить». Азнабиша опустил церу писала. Руки дрожали. «На нас владычица смотрит. Праведно царствовать. Всё на весах». Если будет неправда, не рыжень взяла его десницу в ладони, осторожно, не причинив боли, сняла наконечники, стала гладить и греть увечную кисть. — Разной правде нас учили, Мартхе. А знабиша перевел дух, с трудом разгоняя придвинувшиеся тени. — Вы с косохлёстым, мы трое. Навко, Сибир, чтобы государю оглядываться поменьше. — А там Шигардай. «Дядя Сегар подойдет, — сказала нерожень. — Кто на нас?» Азнабиш улыбнулся. «Я в скорописи за Ордваном никогда угнаться не мог». Царевна Эльбис прогуливалась перед болваном, вскидывала плечко, правая, левая училась жеманству. Получалось грозно, сурово. Болван благоразумно помалкивал. Азнабиша закрыл глаза — Писать левую руку он выучился в подражании скваре, который позже стал вороном. Который... Наконец косохлёст погнал уморившихся парней вон. Париться в мыльне. Обдумывать новое, странное, услышанное сегодня. Сыновья прачек и рыбаков впервые обнаруживали, что, оказывается, можно устать не на тяжкой работе, а всего лишь от попыток осмыслить. Уходили притихшие, почему-то кланялись Азнабиши. Доверенный порядчик заглянул в дверь. «Никого не пускай», — велел Косохлёст. Эльбис уже подала брату стёганку, помогла надеть кожаный лузан, наручный. Сибир держал наготове щиты и два деревянных меча. Косохлёст подошёл, неся шлем. А Азнабиша не впервые видел его в потешных боях. Но после слов нережений смотрел на заменка с больным вниманием. Может, в младенчестве косохлёст и выглядел царевичу-близнецом, зато теперь сразу видно, кто воин. Вот встали друг против друга, мечи встретились кончиками, венцы поднятых щитов прикрыли оружную кисть. Косохлёст ударил. Движение казалось мгновенным, но ознобишен, наученный смотреть, счел его почти ленивым. Косохлёст мог быстрей, намного быстрей. Он почти без замаха крутанул меч, снизу вверх грянул в щиты релисов, скинутый навстречу. Царевич ответил подобающе, ушел вправо, прячась под щит, и тотчас испытал, нет ли бреши в обороне заменка. Он все сделал верно то он же Навко сейчас откатился бы по полу с подбитой ногой». «Эх!» — вырвалось у Сибера. Меч косохлёста щёлкнул Релиса в затылок, прикрытый кожаной скорлупой. Провернулся на огниве, упершимся в железный венец, добавил подесницы над локтем. «Такой удар, если с полного маху, без ходовой жила оставит». Косохлёст удар едва обозначил, но меч царевича выскочил из замлевшей руки. Рында отступил. Эролис -э подобрал оружие. Пока не появились заменки, он вставал против навки, других порядчиков, даже Сибера. Побивал молодых вельмож, знавших толк в боецком искусстве. На деревянных мечах, наструганных железных. И думал глупец, будто чего-то достиг. А пришел Витязь, годами натарявшийся у лучших, и оказался наш победитель молодец против овец. Все заново. «С самых первых шагов!» Эрлис -э не мог скрыть отчаяние. «Где я ошибся?» «Ты не ошибся. Ты умудрился не растлить умений, чего я боялся. И по-прежнему лучше многих за себя постоишь». но не против тебя». «Ты научен необходимому». «Мне нужно больше!» Косохлёст скривился. «Если ты насчет пророчества...» я вижу две участи для обидчика сказала гадалка спрошенная оолихари вот первый путь его праведной рукой сразит царь темное слово можно всяко толковать поддакнула нерыжень. гадалку это потом даже мезаньки не видели прогудел сибир вылезла откуда-то языком болтнула и деру сразить можно по- всякому рассудил эльбис со света жить разорить Как в людях водится, хоть занять, а донять. а наш поединка не поминала. Так, Мартхе? Праведная рука может быть какая угодно. Рать под стенами. Указ царский. Спорили не впервые. Нерожень беспощадно спросила. Ты свет сама по что шарахнулась от обряда? Пусть бы чужой чуженин с лихорем пал. Может, она про злого прихвостника говорила. Есть второй путь, вернее и короче. Я сотворю обряд, чтобы ненавистник пал в течение года. Только даром это не дастся. Эльбис не осталась в долгу. Старуха плесенью надышалась. Чтобы я брату лгала? А Знабиша молчал. Вот сестрица, готовая обморочить братца, и с ней правдивый судья намерена осудить несудимого. Эрелис внимательно смотрел на своего райцу, Бывают люди изощряются в толкованиях, а смысл оказывается близок и прям. Вот ты, косохлёст, мог бы Лихаря победить?» Молодой Рында покачал головой. «Я не знаю». «Хотел бы и я ответить «не знаю», — скривился Релис и вдруг спросил. «А ты, правдивый Мартхе, как думаешь?» «Я смотрел на Лихаря сквозь ужас», — прошептал Азнабиша эта мысль просилась на свет, но разглядеть себя не давала. Эрелиз потребовал «Встанем еще!» Они сходились снова и снова. «Главное, не быстрота», — подсказывал косохлёст «Просто в нужный миг окажись там, где потребно». Праведные учатся скоро. Некоторое время спустя Эрелиз впервые не дал к себе прикоснуться. Когда он попробовал ответить, ренда подцепил его щит своим, увел в сторону. Царевича развернуло. Косохлёст яблоком меча легонько примял его лузан между лопаток. «Хватит пока!» Эрелис заупрямился. «Лихрь дрался, когда я в люльке лежал!» «Ну и не гонись за ним!» — сказал косохлёст. «Ты государь! У тебя битвы иные!» «Я хочу быть готов!» «Ты...» Скажешь, буду гнаться, не догоню. Не о том я. Как дядя Космохвост мне присесть не давал, ты сам помнишь. Еще бы. Пока я без тебя в дружине ходил, они все меня учили, день, ночь. Я ничего главнее боя не ведаю. Всю душу, все силы. Это мне и воздух, и пища. Я хочу быть готов. И все в уплату отдать? Для чего тебя дядя Сеггар берег? Эрелис хмуро молчал покачивал в руке меч ставший невероятно тяжелым я не знаю ничего кроме боя повторил косохлёст это мой спрос мой ответ моя жизнь поэтому я лучше многих тебе так нельзя кому судить и править тот неволен в хотениях тихо проговорила з знабиша спорщики замолчали оглянулись ты государь обетован андархани гордаю. Меня и то выслали с воинского пути, чтобы я наполнял свою память законами, а не с самострелом Полис убегал. Станет ли Ван сплетничать, будто Релиз Пятый избрал величие мести, забыв о величии Андархайны? — Одно, несомненно, — нахохлилась царевна Эльбис. — Ван всех нас переживет, чтобы в волю наушничать.